Глава 6. Ильшат постепенно приходил в себя. На третий день пребывания в пещере у него начался лихорадить, его не переставало, но волчонок и Пинто делали всё возможное, чтобы человек выжил. Только травы и смена повязок в условиях антисанитарии помогали человеку мало. Края раны почернели, а брюшная полость вздулась, образовалась гниль, которую волчонок периодически вычищал. Пинто несколько раз пытался найти дирха, лекаря-осунов. который однажды заставил его оторвать свою лапу, но в прибрежной зоне он так и не обнаружил каких-либо следов. Уходить дальше он не рискнул. Оставить волка и человека одних означало бы их неминуемую смерть. Ильша отстрадал от боли и общего истощения, которые грозили тем, что он в любой момент мог отправиться путешествовать по Аментосу. Пинтос с волчонком поочерёдно применяли на нём все доступные средства впродь доблизования до раны. "Вы чего ждёте это?" Женохый кас спросил Ильшат, увидев, что два существа этого мира сидят рядом и не отводят от него взгляда. У тебя равно тяжёлое, ответил Пинта. Я чувствую, что не царапина. Спасибо, что не бросили там у дороги. Помер бы давно. Хотя и сейчас, наверное, не жилец. Ждёте, пока заживёт? У тебя слабое тело. Равно так быстро не живёт. Не понимаю человеческого юмора, на полном серьёзе ответил Анубис. Пенса, глянь, по краям рана не почернела, кровь не идёт, а то я даже голову поднять не могу. Анубис приподнял повязку. Рана была относительно чистой. Волчёнок нахоло не прочистил, наложил свежую, но даже она не скрывала того, что ткани по краям начали отмирать, источая зловонный запах. Да, есть, коротко ответил он. Ещё и гниёт. Долго я так не протяну. От заражения крови помру. Вздохнул Лшата, закрыл глаза, пытаясь обдумать своё положение. Более или менее трезво соображать ему удавалось не всегда. Жар и боль этому совершенно не способствовали. Ни обильного питья, ни просто чистой воды, ни стерильных повязок в этой пещере не было. Даже костёр разводить опасно. Понятия чистоте волка и анобиса совершенно не подходили к нежному организму человека. И любая бактерия или грибок могли привести к смерти. Но по словам Пинты прошло уже 3 дня, а Колян до сих пор жив, значит, шанс есть. Слушай, волчонок, надо сделать следующее. Тяжело сказал ишата, открыв глаза и чуть приподняв голову. Не знаю, как мы далеко от дороги, но тела осунов там ещё лежат по-любому. Надо собрать горстку трупных червей. Черви? Они же поедают мёртвых. Вот именно, Пинта. Может, ты сходишь? Ты же живой ещё. Они помогут мне излечиться, съедят мою мёртвую кожу. Он злился, что приходится этим двоим объяснять очевидное. Мы тебя отнесём к людям. К каким людям? За последний месяц я живых людей не встречал. А тут ты собрался их найти? Иди лучше червей принеси, хоть что-то делать надо. Червь, нельзя. Я отведу тебя к людям. Какие люди? Ты и сам не знаешь, где они находятся. Ты сказал, что идёшь в сторону захода солнца к людям через реку. Я пойду в ту сторону и найду людей. Такой же ты глупый, Пинта. Верный и глупый. Пока ты возвратишься, я тут кони двину. И от бессилия он закрыл глаза. Жди здесь. Без помощи я не вернусь. Городок вырусил Пинта и вышел из пещеры. Эльшад ничего не ответил, он погрузился в свои раздумья, прощаясь с жизнью. Ему не верилось в положительный исход своих дел, и эти мокрые стены пещеры последние, что он увидит. Пинта Волчонку доверял и знал, что до последнего вздоха он будет рядом с человеком. Куда точно идти, он не знал, и поэтому просто побрёл вперёд, оглядываясь по сторонам и вслушиваясь в звуки. В лесу всегда можно было найти кого-то из живых, кто мог бы помочь. А на случай, если окажется упин, то всегда был контраргумент, к которому он уже не стеснялся пользоваться. Сейчас бессмысленного шатания среди деревьев с непонятными звуками привели его к месту сражения у дороги, где лежали сотни тел осунов, уложенных штабелем. За несколько дней в жарком и влажном лесу трупы начали разлагаться, и стать вокруг сладковатый, тошнотворный запах. Не почувствовать его было невозможно. Где-то тихо урчали и грозно рычали санитары леса, пожирая тела и мешая друг другу. Тисы-стервятники громко кричали, и все живые создания были заняты делом как минимум на месяц, пока окончательно не растаскают всё, что можно утащить или съесть. Пинт, вспомнив пожелание Эльшата, направился к трупам, дабы собрать червей. Если уж никого не нашёл, то хоть не с пустыми руками возвращаться. Приблизившись ещё на пару десятков метров, он увидел среди деревьев какое-то движение и услышал ругонь. Пинто тут же спрятался, чтобы понаблюдать. Вокруг тел ходили два осуна с перевязанными головами и груди. Оба сильно хромали, и движения их были вялыми. Они палками отгоняли птиц и падальщиков, но те лишь отходили чуть назад, чтобы не попасть под удар, и как только осуны отходили, принимались вновь за еду. Это были дворовиных салука, до последнего выполняющий свой долг перед павшими собратьями. их работа была лишена смысла, но они не опускали свои лапы раз за разом, прогоняя вечно голодных падальщиков. Боясь спугнуть осу, но Пинто обошёл их и появился так, чтобы они сами его увидели. Но салуки лишь мельком глянули на него и продолжили своё дело. "Я рад, что вы живы", сказал Пинто, пытаясь привлечь их внимание. "А мы нет". Лоча были лежали среди своих собратьев. "Ответил один из них и пнул в живот самого наглого падальщика. который не обращая никого внимания, насыщал свою трубу. Я ищу Дирха. Где он? Там же, где я обычно. Он никуда не уходил. А ты смотрю, выжил Анубис. И на тебе ни царапины нет. Сбежал или спрятался? это издетиво и обидным словом сказал раненый салук. Где найти Дирха? Не обращая внимания на извивительные вопросы, допытывался Пинта. Я это бессмысленно. Мы отходим, и эти твари вновь начинают жрать, сказал второй салук и размахнувшись, ударил палкой птицу, сидящую на теле. Возможно, кто-то из них сейчас проходит последнее испытание в Аментосе. Ему любая секунда будет важна. А лишившись ног или глаз, он не сможет закончить, и его душа навсегда умрёт. Этого довода было достаточно, чтобы они с удвоенной силой продолжили свою работу. Покажите мне направление, я сам найду его. Не надеясь на помощь этих храний, так сказал Пинта, на что оба синхронно кивнули в ту сторону, куда следовало бы идти Анубису. Пинта не добавив больше ни слова, быстро побежал, хоть он двигался и двигался к реке, но совершенно в иную сторону, не туда, где находились Ильшат с волчонком. В знакомых тростниках и камнях на берегу раздалось рычание, и навстречу ему, угрожая копьём, вышел конь Корса. Видимо, он был подслеповат, так как, не поднимая головы, начал обнюхивать воздух в направлении непрошенного гостя. "А ну бежив. Хоть какая-то хорошая новость за последние дни," сказал он более радушно и опустив копье, отошёл в сторону. Дальше Пинта дорогу знал, и уже через несколько минут, весь мокрый, двигался по пустынным коридорам разветвлённой пещеры, стенки которой тускло мерцали слабыми искрами. Когда-то тут кипела жизнь, наполненная надеждами на победу в битве с волками. Сейчас же было тихо, лишь где-то тоскливо звучали стоны раненых осунов. Никто его не встретил. Те немногие, кто мог самостоятельно ходить, ухаживали за тяжелораненными. Сто хаундов он нашёл в дальнем зале, где тот молчаливо перемывал свои инструменты. "Дирх, мне нужна твоя помощь", ворвавшись в зал, крикнул Пинта. Он был рад, что нашёл Асуна, который владеет искусством лечения раненых. "Всем нужна Анубис всем", ответил он и не поверил своим ушам, обернулся. "Ты жив! Слава Осирису! Ты принёс камень Где он? Дай мне его. Вглядываясь в встряг копья, тут же начал выпрашивать сто хаунд. Поможешь, отдам. Взяв копье за спину, сказал Пинта: "Чем помочь? Говори быстрее. Человеку он ранен и умирает. Если умирает, значит, умрёт. Тут уже не помочь. Давай сюда камень". "Дирх, ты меня не понял". Оскалив зубы, прорычал Пинта: Стахаунц, вспомнив момент, когда они впервые встретились, понял, что просто так заветный камень с душами ему не получить. Ладно, помогу. Где он? Тащи его сюда. Стахаунц дал, что сейчас к нему занесут умирающую тварь, называющую себя человеком, но он и бес не сдвинулся с места. Тебе надо пойти со мной, сказал Пинца, понимая, что Эльшата переносить нельзя. Исключено. Из пещеры выходить опасно. Вокруг волки ходят и в любую минуту могут нас обнаружить, ответил Дирк. Он боялся выходить в лес и не хотел быть убитым. Но Пинте не пришлось долго уговаривать. Сто хаунду нужен был камень душ. Что за ранение у него? Вот пойдём, и сам посмотришь. Ты меня не понял. Мне необходимо знать, что с человеком. Ведь надо взять инструменты, может, порошки и растворы. Рана в животе от копья. Короче, остановили, чтоб проводить меньше времени в открытом лесу, Дирк старался выяснить все детали. Да. Значит, ранение в брюхо копьём после битвы. Копьё вытащили? Вытащили. Ещё у него запах плохой и кровь чёрная. Я же говорил, умрёт. Анубис, у меня тут много раненых осунов. Давай не будем тратить время ни твоё, ни моё. Возьми еды, отдай камни и иди. Человек твой не жилец. Повторил Дирк и показательно положил инструменты на стол. Вытер подолом фартука лапы и пошёл к выходу, но остановился в проходе и обернулся. Анубис стоял так же неподвижно, сверля взглядом ему спину. "Не отдашь, да?" "Нет, Дирк, спасёшь человека камень свой". Стухаунц облизнул нос и покачав головой выдохнул. Он взял небольшую сумку и начал складывать туда керамические баночки, инструменты, обёрнутые в тряпки и бутылочки. Ну что, стоишь, пошли, показывай дорогу. Из убежища они вышли другой дорогой, той, которая вела к месту сражения. Но сразу, свернув в сторону реки, они в скором времени добрались до небольшого грота в каменистой скале у реки. Стухаунт постоянно озирался, боясь быть обнаруженным, в отличие от Пинца, который был уверен, что на ближайшие километры в данный момент нет ни единого кониса. Увидев рышатый волчонка, Дирк сильно удивился. Все это время он считал человека погибшим, а те теноши Канисов сбежавшим. Обессиленный Ишац спал, страдая от жара и даже не проснулся, когда Дирк после осмотра начал срезать мёртвые ткани. Пинтый волчонок молча наблюдали за действиями Стохаунда. Они даже не предполагали, что в мирное время Дирк занимал высокий пост в иерархии асунов и был известным лекарем, а также содержал школу, где обучались молодые стохаунды из Пантеона Тахути. Перед тем как наложить повязку, Дирк достал небольшую баночку, вынул оттуда горстку червей, посыпал на рану и прикрыл сверху тряпкой. На удивлённые взгляды Пинты и Волчонка объяснил, что трупные черви уберут всю грязь, до которой он не смог добраться. Завтра утром снимите повязку, посыпьте вот этим порошком. Он вынул плотный мешочек, где лежал белый порошок, напоминавший муку, и передал эти. Уходить сможете, когда швы затянутся. Я ему зашил рану. Я ошибался, этот человек сильный. Если до сих пор не умер, значит, выживет. А до того времени пусть лежит. Анубис, я выполнил свою работу. Очередь за тобой. Спасибо, ответил Пинта с силой выдернув изумруд из наконечника своего копья, отдал его Стохаунду. Дирх быстро его схватил и положил в сумку. Он несколько раз обернулся и, удостоверившись, что никто не смотрит за ним, ушёл, не сказав на прощание ни слова. К вечеру лишь оточнулся. Он медленно открыл глаза, пытаясь сконцентрировать свой взгляд на волчонке, сидящем рядом с ним. На в какой-то момент его взгляд наполнился непониманием. Он скинул с себя в укрывающий его плащ и руками начал срывать повязку. Пинта не позволила её снять. Что там? Что? Во мне кто-то шевелится. Хрипя от ужаса выкрикивал Эльшат: "Ты же просил червей. Черви в тебе едят тебя". Она полным серьёзом ответила: "Нубес, наблюдай, как лицо человека ещё больше принимает испуганный вид. Не бойся, дирх приходил. Он тебя вычистил всё и зашил. С червями внутри, не Эльшат, а снаружи. Утром их уберём". Успокоил он нового друга. Дне шли. Пинт ходил в лес и мовил мелкую дичь для пропитания себе и волчонку. Ильшат, измученный слабостью и ранением, нормально питаться не мог, и волчонка каждый день для него отбивал мясо камнями до состояния пюре и кормил. Оно бесходил наблюдать за осами, которые сторожили тела своих собратьев, но с каждым днём они всё меньше задерживались, а через неделю и вовсе перестали приходить. К тому моменту большая часть трупов уже была съедена. Оставались лишь части изгрызенных доспехов и кости, растасканной по зарослям на большую площадь. Запах одыняющей плоти ветром разносился по всему лесу, и в любой точке на многие километры можно было его почувствовать. Эльшад, как и говорил Дирх, постепенно шёл на поправку. Когда-то чёрные края раны исчезли, а тонкие розовые полоски под швом говорили о том, что рана благополучно заживает. Всё это рассказывал сам Эльшад своим новым необычным друзьям. Слушай, волчок. Мы уже столько времени с тобой рядом провели, и благодаря тебе я жив. Глядя вечером в тёмную гладь воды, заговорил лещат. Я вот только сейчас осознал, если б не ты, то я бы, наверное, умер. Дятеушка Ниса молча смотрел на него, понимая, что сейчас обращаются именно к нему. Когда человек замолчал, волчонок взглянул на пинту. Воин, переведи сказанное человеком, попросил он Анобиса. клиента поглощённый своими мыслями не слушал, о чём говорит Ильшат, и попросил его повторить, а после перевёл волчонку. Я проявил слабость, когда вы пришли. Для кониса это непростительно. Этим я обрёк себя на скитание среди чужих. Я должен был пойти в Упуауту в дват, резко ответил он, подошёл ближе к воде, посмотрел в глубину, затем перевёл взгляд на небо. пинто перевёл его речь лешату, от чего тот сник, понимая, что этот юнец, которого он считал неразумным, совершенно иначе, непредсказуемо откликнулся на их поступок, когда они напали на повозку и убили его собратьев. В моей стае принято считать, что люди и осуны это дикие существа, не имеющие ничего общего с нами, не знающие ни чести, ни доблести. Но вы доказали мне, что это не так, и вы более достойны, чем многие мои собратья, которые давно мечтают о моей смерти. Мы не желаем тебе смерти, ответил Эльшат. Я знаю, благодаря вам я и жив, и я должен был отплатить. Как тебя зовут? Как твоё имя? Я Эльшат, дослушав да, перевод, спросил мужчина. Джармат. Моё имя Джармат. Джар. Мы можем тебя так называть. Мы собираемся идти в сторону заходящего солнца. Ты пойдёшь с нами? Мне больше некуда идти. Стая меня не примет. Дождавшись перевода от Пинта, ответил он. Аноби сocyte разговоры не вмешивался. Ему был симпатичен этот волчёнок, но принуждать он его не хотел. Ему нужен был Эльшад, который знал дорогу туда, где мог быть его друг, тот единственный, благодаря которому Пинта был до сих пор жив. Прошли ещё несколько дней однообразного существования в гроте у воды. Лечась от раны, Эльшад простыл, находясь постоянно в сырости. Пролежни, появившиеся на его спине, наконец-то начали исчезать. Он мог уже самостоятельно ходить и обслуживать себя, но совершать резкие движения до сих пор боялся. Швы, сделанные из сухожилий неизвестного животного, засохли, и, помучившись пару часов, человек смог самостоятельно очистить от них рану. А к вечеру следующего дня они собрались отправиться в путь, проведя в этом убежище больше двух недель. Все трое уже несколько часов шли через лес вдоль дороги, которая вела в сторону карьера, но не встретили ни единого живого существа. Ни о сонов, ни волков не было. Лишь изредка кричали птицы и выскакивали путникам под ноги мелкие животные, но увидев их, пугались и скрывались в ближайших кустах. Ильшат не жаловался, но шёл относительно медленно, в отличие от пинты или волчонка Джармата. Человек за это не упрекали, а лишь терпеливо ждали, предлагая иногда помощь, от которой он отказывался. Джар, за целый день мы не встретили ни единого твоего собрата. Я уже долгое время нахожусь с вами и не могу ничего сказать, ответил волчонок. Что он говорит? Не знаю чужого языка, переспросил Лшад. А сунов нет, волков нет, а почему ему неизвестно? Ну так он же с нами постоянно, откуда ему знать? Именно это он и сказал, добавил Пинт. К вечеру они подошли к границе леса и песков, где дорога уже теряла свои чёткие очертания, и чем дальше они продвигались вперёд, тем менее заметной она становилась. Барханы под воздействием ветров постоянно передвигались, меняя и облик пустыни. Некоторые из них достигали высоты в несколько десятков метров, на их преодоление уходило много времени и сил. По пути им встречались каменистые плато с торчащими из земли остроконечными глыбами. Поднявшись на гребень очередного бархана, Пинто замер, вслушиваясь в лёгкий шум ночного ветра. Звёзды уже давно появились на небосводе, указывая, что путнику необходимо искать укрытие для ночлега. Нет никого. Можем тут в ущелье отдохнуть, сказал он, смотря в тёмный горизонт. Эльшата облизал пересохшие губы и сняв с пояса небольшой бурдёк, отпил маленький глоток воды, который нагревшись за день впитал в себя вкус старой кожи. Он согласно кивнул и, не добавив ни слова, спустился вниз. Где дневная жара пустыни сменилась прохладой ночи, и волчонок Джар лёг рядом с человеком, делясь с ним теплом своего тела. Ишат уже привык доверять своим компаньонам и, укрывшись плащом, закрыл глаза. Пинта спускаться вниз не стал и, сев в человеческой позе на песок, продолжал слушать ветер, который мог донести звуки опасности, скрывающейся за многочисленными барханами. Для них троих опасность представляли все: и люди, и асуны, и волки, любое из разумных существ, живущих в просторах этих земель. Будет крайне удивлён, увидев, как три представителя враждующих сторон спокойно путешествуют вместе. В это время в нескольких десятках километров на склоне бархана лежал Саша и, прикрыв глаза, пытался мысленно ощутить демона внутри себя. Ни он, ни Нормер не понимали, каким образом внутри возникает это существо, они сами превратились в них или же их подсылает шепсысанг. Но Александр точно узнал, почувствовал, что демон внутри появляется в те секунды, когда он испытывает яркие чувства, будь то страх или беспокойство. Нармер сидел чуть ниже на склоне бархана и о чём-то переговаривался с оставшимися воинами. Они в выжидании армии Кап провели уже более суток и в основном бездельничали. Мархам к тому времени разузнал все пути подхода к аэрию. Ландшафт местный был сложный, но близко подойти незамеченным было невозможно. Вокруг карьера простиралось плато, окружённое скалистыми холмами. О том, что добыча железной руды продолжается днём и ночью, говорил тот факт, что днём постоянно шёл чёрный дым, а по ночам местность освещалась заревом от многочисленных костров. Не ценит тебя твой фараон, сказал Саша Мархаму, бросив все попытки как-то связаться с демоном. Правитель. Слово фараона они не знают. В смысле? Я думал, всех местных царей фараонами называют. Меня так, по крайней мере, в школе учили. Александр перевернулся на живот, чтобы лучше видеть лицо собеседника. Тут нет царей. Ка раньше был вождём небольшого племени. Ты что, реально ничего не знаешь? Откуда я должен узнать? Я в этом мире пару месяцев всего. Взмутился Саша. Ну за пару месяцев ты неплохую карьеру на нижних землях сделал, раз советникам у своего правителя ходишь. Имея в виду Нармера, сказал Мархам. Так вот, как был вождём племени, вернее, его отец был. Когда они пришли в Альфаюм, его отец погиб в бою, а по их правилам власть переходит к старшему сыну. Да меня мало интересует кто из них кто. Тебя же на верную смерть отправили. Ну вот какой адекватный правитель зашлёт своего военачальника на разведку. Для этого обычных воинов хватает. Я сам вызвался. Ну, конечно, рассказывай. Саша позволил себе вольность по отношению к своему земляку. Но если раньше Мархам такое понебратское отношение пресекал на корню, то сейчас он разрешил Саше это сделать. Что на него повлияло, Александр не знал, но не упускал возможности узнать что-то новое. Так вот, скажи мне, 15 лет назад тебя Ка нашёл или его отец? Его отец. Ка тогда ещё мелким подростком был. Ну вот, раз причина. А ты как смог достичь таких высот? Знание, наверное, помогли. Не просто же так за красивые глаза. Вот твой Кай хочет избавиться от тебя, видя в первую очередь конкурента. За тобой, наверное, и войско пойдёт. Вот и сливает тебя твой правитель. Сам от тебя не ожидал, Саша выстроил вполне рабочую, логически правильную цепочку, от чего Мархам замолчал, задумавшись. Это тебе пища для размышления. Думай. Я не уверен, что ваша армия придёт сюда. Ты видел, как волки сражаются? А я видел своими глазами. Люди им в подмётки не годятся. Ни один человек не устоит перед волком, а про осунов я и вовсе молчу. Волки по сравнению с ним как дети. Замолчи, резко ответил Мархам полушёпотом. Да что замолчит-то? Правда глаза колет. Начал было Саша, но мужчина жёстко его перебил, приставив к его лицу острюк кинжала. Саша поднял ладошки кверху, показав жестом, что замолчал. Дабы больше не нервировать Мархам перевернулся на спину и хотел сползти ниже по склону бархана, но тот взял его за шиворот и подтянул к себе. Смотри. Клинком кинжала он показал куда-то в тёмную даль. Саша несколько секунд смотрел, пытаясь разглядеть и понять, на что указывает Мархам, но кроме звёзд на небе и зарева от костров на горизонте ничего видно не было. Куда смотреть-то? Не видно же ничего. Мархам молча взял голову Саши и повернул чуть левее. где далеко впереди сотни маленьких огоньков живой змейкой шли мимо них в пустыню. Конец этой переливающейся гирлянды огоньков скрывался где-то в районе карьера, а начало, огибая высокие барханы, исчезало среди холмов. Кто это? У тебя кроме волков ещё есть варианты? Зло переспросил Мархам и быстро сбежал вниз. Он тут же снабдил двух воинов информацией, куда тот отправил Нормер же не стал задавать ему вопросы, а увидев небольшую панику, поднялся к гребню, где Саша наблюдал за бесконечными огоньками. Много их, спросил Нормер. Ты знал, что они будут? Да, только ожидал немного пораньше. Тогда в первую ночь часть волков убежала. Они видели не только нас, но и остальных. Не думаю, что оставили бы это просто так, став под угрозу место добычи камня. Что мы будем делать? Саша внимательно смотрел на друга. Мы, Александр, будем ждать. Ах, не может вы тебе, Шамаю. Ждать, пока выйдут? Нет, ждать, пока они встретятся с ними. Нормерк поочерёдно показал на цепочку волков в далеке и морхама, оставшегося на данный момент всего с двумя воинами. Без сомнения, рядом с ними проходила немаленькая армия канисов, а сунов в этих краях быть не могло. После того, как проиграли несколько сражений, они отступили далеко и, возможно, собирались силами, чтобы вновь заявить о своих правах на эти земли. А пока хозяничали пустынные волки, которые передвигались как ненасытные саранча, захватывая и убивая всех, кто попадался им на пути. Ты мне расскажешь, что задумал? Что потом спросил Саша у друга: "Люди должны объединиться, понимаешь, против всех тех, кто пытается нас уничтожить". И ты мне в этом поможешь. Эй, вы что там лежите? Уходим отсюда. Надо дойти до наших войск прежде, чем волки их найдут. Негромко крикнул Мархам, лежащим на гребне бархана нормируя Александру. Саша посмотрел на друга, давая понять, что их разговор не закончен, и пока он всё не узнает, и пальцем не пошевелит. Карьер с пленными отошёл на второй план, и сейчас Мархама больше интересовало генеральное сражение, которое должно было произойти к завтрашнему вечеру. Именно столько времени понадобится волчьему войску, чтобы дойти до армии правителя Ка, и если его посыльный или он сам не успеет предупредить правителя, то люди будут застигнуты врасплох и не смогут воспользоваться преимуществом в обороне. Всю ночь они шли в обратном направлении, как ни старался Мархам, но обогнать колонны волков, идущих параллельным курсом, им не удавалось. Нармер всячески тормозил их, то падает от усталости, то подворачивает ногу, Мархам взлился на него, но бросить не мог. Саша знал, что Нормир симулирует и тоже не предпринимал никаких попыток что-либо с этим сделать. К рассвету отставание, по мнению Мархама, стало катастрофическим. Канисы ушли далеко вперёд, и теперь определить их путь можно было только по оставленным следам. "Я не понимаю, откуда они узнали, что мы идём", сказал Мархам, разглядывая следы. От бессонной ночи и постоянной ходьбы он вымотался. У них тоже есть разведчики, прокомментировал Саша. Но как они могли узнать? Мы никого не пленили, никто не убежал. Надо идти. Быстрее идти, решил Мархам, подгоняя оставшихся воинов. За его спиной медленно вставало солнце, пробуждая спящую пустыню. По пустынной дороге от крепости Нур до карьера шли трое путника: человек, волк и асун. Они неторопливо огибали барханы, засыпавшие местами едва заметную дорогу, а поднимаясь на гребень, долго смотрели вперёд, таясь увидеть что-то напоминающее хотя бы отдалённое место добычи красного камня. И лишь к обеду на горизонте они увидели чёрный дым, поднимающийся над пустыней и медленно разгоняемый ветром. До них отдалённо доходил своеобразный запах угольной пыли. Они долго обходили место стороной, постепенно приближаясь, чтобы можно было рассмотреть тех, кто находится внутри или рядом. У карьера стояли несколько больших пустующих навесов. Подойдя поближе, они ощутили запах дыма, запах, который ни с чем не перепутаешь, запах горелого мяса. Наблюдения и результатов не дали, как бы они ни вглядывались. Живых рассмотреть было сложно. Изредка несколько конисов, виде маленьких точек, выходили из-под шатра и исчезали, спускались вниз. и оттуда же появлялись. Возможно, это были те же самые волки, возможно и другие. Что-то маловато охраны для такого объекта. Сюда же нескончаемый поток пленных везли, а охрана такая, как будто всего три дома охраняет, озвучил свои мысли Ильшата, посмотрев на Джармата. Пинтос спросил у него, он бывал тут? Говорит, что был один раз. Перевёл онобис ответ Волчонка. И что, реально так мало охраны? Или это другое место? А что они там жгут? Ильшат пытался увидеть что-либо, но расстояние не позволяло человеческому глазу рассмотреть детально. Охраны должно быть больше. А дым идёт от тел. Жгут мёртвых, перевёл объяснение Пинт. Мы должны идти туда. Если там смерть, то моему другу угрожает опасность. Да стой ты. Куда ты пойдёшь один? Местность открытая, и такого здоровяка сразу заметят, сказал Ильшат. Он понимал, что затея кого-то там найти очень сомнительна. И как быть? Может, ночью? В этот момент Волчонок что-то сказал Пинте, перебив его. "Нет". Вдруг непривычно громко сказала Анубис. Эльшат подозрительно посмотрел на обоих. "Мы вместе. Ты, я и он". И ткнул пальцем на Эльшата. "Что он предлагает?" "Он хочет пойти туда и посмотреть, что происходит". "Так отличная идея же. Ты что, против?" Дальше от я против, они его убьют. Да с чего ты взял? Охрана может и не знает, кто это такой. С чего ты взял, что убьют? Пусть идёт. Узнает, всё вернётся, не переживай. Рассудил человек и повернувшись к Джараду кивнул головой в знак одобрения. Волчёнок долго ждать не стал, а попрощался с Пинтой и человеком и пообещав вернуться поскорее, скрылся за барханами. Пинта с Эльшатом ещё долго наблюдали со спины детёныша Канисов. Он то исчезал, то вновь появлялся среди гребней песка, пока не вышел маленькой точкой на плато, туда, где кривая дорога вела к карьеру. Когда он приблизился к шатрам, к нему вышли навстречу два волка, но, постояв пару секунд, они все втроём исчезли в тени шатров. "Думаешь, они не убьют его?" с тоской в голосе спросил Пинто. "Надеюсь, он не вернётся, и я никогда его больше не встречу. Он заслуживает прощения и должен жить среди своих". "Как же Мы же должны пробраться туда и узнать, может, мой друг там. Может, ему требуется помощь или грозит опасность. Ильшат глубоко в душе устал слушать это. Он прекрасно понял, что своего хозяина этот пёс никогда не увидит, так как человек, вероятно, давно уже мёртв. Выжить одному среди песков, кишащих такими существами, как волки и асуны, просто невозможно. Дождёмся вечера, если не вернётся, то уходим. Ильшат, если он не вернётся, то я сам пойду туда. А меня тут умирать оставишь? Я ж погибну без твоей помощи. Старый серостроготь пинту сказал Эльшат, и сейчас он совершенно не лукавил. После ранения его тело было ещё слабым, и самостоятельно добраться до людей он не сможет. Тут в пяти днях пути есть большой оазис с людьми. Я так и не выполнил своё поручение, не нашёл человека, которого искал. Мне надо к людям, и если ты не поможешь, я погибну. Эльшат, друг мой, начал был Пинтов, но человек его перебил. Если он в этих краях и жив, его могли подобрать люди. Поэтому давай так. Дожидаемся волчонка и идём к людям. Договорились. Да, человек, договорились, ответил Пинтов, смыриваясь горизонт, где пытался увидеть возвращающегося Джарада. Саша, который так и искал Пинта, шёл по следам волков. Солнце ослепляло и его, и Нормера. Морхам со своими воинами как будто не замечал всего этого, стремясь догнать войско Канисов, но с каждым часом они отрывались от них всё дальше. При подъёме на очередной бархан Нармер упал и кубарем скатился вниз. Он всеми силами старался идти медленнее и постоянно находил повод затормозить их. Морхам злился. Он и его воины терпеливо подходили к нему и, подняв на ноги, помогали взбираться по песку. Сразу за гребнем появился оазис, в котором волки не стали останавливаться, в отличие от уставших людей. Люди осторожно и неторопливо оглядываясь осмотрелись вокруг и, убедившись, что рядом никого нет, пошли к воде. Нармер и Саша тут же легли в небольшую тень от одинокого кустарника. Мархам и его воины сразу спустились к водоёму. Александр смотрел за ними, но те вдруг остановились на берегу, всматриваясь в воду. Что они там встали? Недовольно буркнул Нормёр, тоже наблюдавший эту картину. Саша неохотно поднялся и, подойдя поближе, увидел, что на берегу среди тростников лежит обезглавленный труп человека. Это кто? Мой гонец, тот, который утром ушёл от нас, негромко ответил Мархам. Один из воинов подошёл к мёртвому телу и, перевернув, осмотрел его. Мы не успеем, выдохнув, ответил он и, зайдя в воду по пояс, окунул голову. Куда не успеем. Лишь в тени спросил Нармер, но Мархам не ответил. Он лишь зло посмотрел на него и сказал: "Люди ещё на долгие годы останутся разделёнными, Нармер. И если Ка погибнет, то и мы лишимся дома и пристанища. А тебе, непризнанный правитель нижних земель, придётся долго собирать по пустыне трупы своего народа". "Не руби с горечавой, начальник. Судьба людей не в твоих руках и не в руках твоего правителя". Отдохни, впереди у нас нелёгкий путь. Слушай, Мархам, может, короткий путь есть? Включился в разговор Саша. Какая короткая дорога? Это пустыня, ты что до сих пор не понял? Тогда что, нервничаешь-то? Не успеем и ладно. Твой правитель, думаю, не мальчик и толк в тактике знает. Справится как-нибудь с волками. У него же целая армия. Он ни разу не принимал участия в сражениях. А все его ближайшие советники во всём с ним соглашаются. И эту битву он проиграет и погибнут тысячи воинов, говорил Мархам. Он злился на этих людей за то, что они его не понимают, да ещё и задерживают. Желание убить обоих у него возникало постоянно, но Нармер был гостем его правителя, и поэтому распускать руки он не мог. Александр последние слова Мархама уже не слышал. Лёгкий ветерок, поднявший песок у кустов, донёс до его слуха знакомые слова: "Шамаю". Саша тут же обернулся на Нормера, но тот с невозмутимым видом слушал, что говорит Мархам: "Шамаю". Вновь прозвучал голос. Уши Саши заложило, он слышал лишь ветер, произносящий его имя. Руки и ноги вновь стали ватными. Тело наполнилось энергией, которая готово было разорвать любое живое существо, которое встанет у него на пути. Ах! Громко произнёс Саша и посмотрел на нормера, стоящий рядом воин увидел, в кого мгновенно превратился Александр, и тут же частично посидел. Он выбросил меч и, крича от ужаса, побежал на вершину гребня. Мархам замолчал и со вторым воином отпрянул назад. Они держали перед собой свои мечи и медленно отступали. Саша встал на ноги, мельком взглянув на живых чёрными глазницами, в которых исчезал даже свет. Его тело со стороны выглядело как сгусток темноты, отдалённо напоминающий тело человека. Нармер, как только его призвал Шамаю, прогнулся и упал, скорчившись в позу эмбриона, но не прошло и секунды, как вместо обычного человека появился демон Ах. Его тело казалось нематериальным, и стоило ему взмахнуть рукой, как окружающий его туман тут же рассеивался. Шемаю посмотрел на бархан, на который почти взобрался сбежавший воин. Он чувствовал пульс, мужественное сердцебиение живых существ. Но это были не те, что стоял перед ним. Как только человек добежал до гребня и поднял свой весь рост, его тут же сбила с груди лошадь, отчего воин Мархама Кубарим полетел вниз. К оазису через гребень уже неслись 10 волков-садников. Они громко выли, щелкнули зубами и размахивали мечами. Первыми на его пути стояли морхамы, посидевший воин, испуганно смотрящий на Сашу и Нормера. Услышав вой, они медленно обернулись, увидев волков, каждый из них успел мысленно попрощаться с жизнью. Ах мгновенно кинулся на всадников, раскинув руки в стороны. Чёрный туман, исходящий от него, ощетинился будто щупальца чудовища. Разогнав лошадей, всадники не смогли быстро их остановить, увидев перед собой нечто необъяснимое, и на всей скорости они влетели в туман. Боевые кони Канисов умирали от соприкосновения с акхом и тут же падали, ломая под собой своихсадников. Те волки, что свалились раньше или перелетели через нармеру, тут же сталкивались с шамаю, который хватал их за головы и за секунды высасывал жизнь, оставляя лишь засохшее тело. Вся схватка заняла не больше 2 минут. Акх и шамаю удовлетворённо смотрели на лежащие в песке среди редкой травы тела лошадей и усохшие трупы канисов. Морхам и его воин неподвижно сидели неподалёку, пытаясь осознать происходящее на их глазах. В тела обычных людей Саша и Нормер вернулись так же быстро, как и перевоплощались в демонов. Александр глянул на друга и подмигнул. Нормер не особо был доволен. Ему не нравилось, что Ак приходит к нему только тогда, когда его призывает Шамаю, а это был Саша. И он полностью зависел от Александра, который, судя по его взгляду, обо всём догадался, и теперь сможет диктовать ему свои условия. Они подошли к двоим людям, сидящим на песке, но те выставили перед собой мечи и попятились, бормоча что-то невнятное. Марха, ты хочешь нас напугать куском железа? Спокойно спросил Саша и, подойдя ближе, протянул ему руку. Человек, не опуская меча, встал на ноги и помог подняться своему воину. Он оценил то, что произошло с волками, и найдя тело человека, которого сбила лошадь на гребне бархана, отправил к нему воина. «Вы "Кто?" дрожащим голосом спросил Мархам. Для него было неожиданным увидеть то, что сейчас произошло. "Мы твои друзья, и если будешь делать то, что я говорю, останешься жив. Понятно?" вмешался в разговор Армер. "Иди, иди, не бойся", сказал Сашу воину, который проверил своего товарища и вернулся. Он мёртв. Затоптали. Быстро сообщил он и встал рядом со своим командиром. Эх, хорошо, потянувшись, сказал Саша. Он чувствовал бодрость и силу в своём теле. Таких приятных чувств он не испытывал уже несколько дней. Вы люди? Люди, люди, Мархам. Не такие обычные, как ты, например, но люди, ответил Нормер. Эти всё-таки решились на нас напасть. Да, долго же они вокруг ходили. Рассматривая трупы конисов, ответил Нормер. Вы знали, что они рядом? Да, прекрасно знали. Не могли тебе сказать, прости. Иначе ты бы паниковать начал и выдал бы нас всех. Да, поэтому смотри сюда. К началу битвы мы точно не успеем, да и не хотелось бы. И надеюсь, как продержится до нашего прибытия. Перебил друга Нормер. Так если они постоянно были вокруг нас и следили за нами, значит, мои ганцы, я тоже так думаю. Тем более, что он подтверждение твоей теории. Саша показал на берег, где лежал обезглавленный человек. Вы оба отдохнули? Если да, то предлагаю идти дальше. Нармер потёр руки и хрустнув костяшками, поднялся на гребень бархана. Все остальные последовали за ним, направившись к солнцу. Если повезёт, то до утра они смогут прийти к лагерю людей или к месту битвы. В десятках километров южнее под палящим солнцем изнывали Ильшат и Пинта. Отпустив волчонка Джарада к своим собратьям-конисам, они ждали его возвращения. По крайней мере, Ану обещал, а человек относился к этому скептически и давно бы ушёл, если б не ранение. Ильшат не верил ни людям, ни осунам, ни волкам. Единственный, кому он доверял, был он сам, и то временами бывало, что его тело и разум подводили в самый ответственный момент. Ильшад прятался в тени небольшого камня, и когда допил последние капли протухающей воды из бурдука, обратился к Пинте. Слушай, дружище, надо уходить, или я тут подохну от обезвоживания. У тебя вода ещё осталась? Пинта, не отрывая взгляда от дороги, ведущей к шатрам у карьера, взял свои запасы и перебросил Ильшаду. Ну, пара литров есть. Значит, до вечера мы отсюда не уйдём, да? Если он к вечеру не придёт, я сам туда пойду. Отсюда не уйду, пока не буду уверен, что моего друга там нет. Да я слышал это. Помню, помню. Тоз Волсыль, что ты закрыл глаза. Пинто то и дело менял свою позицию, перемещаясь между барханами и камнями, и всё высматривал в далеке карьер, пытаясь увидеть хоть что-нибудь. Отойдя левее на пару километров от Эльшата, попрежнему лежащего в тени, Пинто нашёл следы. Присмотревшись, он понял, что эти следы оставили люди. которые тут были сегодня утром, и они также, как и он сам, следили за волками. Рассматривая следы, он почувствовал то, что давно уже не ощущал. Сердце начало биться сильнее, и на душе стало приятно и тепло. Пинта оглянулся вокруг, не понимая, что с ним, почему так происходит. И наклонившись пониже к следам, он почувствовал запах. Запах человека. Именно этот запах долгое время хранился в его памяти. А след принадлежал его другу, которого он так долго искал. Невидимые следы вели за барханы в пустыню, их запах становился слабее с каждой минутой. Пинта, почувствовав то, что не чувствовал с момента прибытия на эти земли, побежал по следу, стараясь не потерять его. Но пробежав десяток метров, он остановился и обернулся в ту сторону, где в тени камня лежал Эльшад. Человек стал для него новым другом, и теперь он не мог его бросить. На мысль о том, что не увидит того, ради которого живёт, вновь его толкнуло по следу. Пинта метался, не мог ли себя решить, может ли бросить одного человека на верную смерть, чтобы спасти другого. Анубис смотрел на след, понимая, что к тому моменту, когда он сюда вернётся, его может не быть, стараясь хоть что-нибудь запомнить, но не найдя ничего лучше, Пинта воткнул в песок древко своего копья и побежал к Эльшату. Человека не оказалось на месте, но искать его долго не пришлось. Он нашёл Ильшата на ближайшем бархане. Тот лёжа смотрел в сторону карьера, подложив под голову пустой бурдюк. Пришёл, с вздохом спросил Ильшат, посмотрев на Пинту: "Я уж подумал, всё, и ты бросил". Анубис ничего не ответил. Он стянул человека с гребни и, подняв его, дотащил до тени. "Я нашёл? Принёс?" Вопросом ответил Ильшат: "Что? А что нашёл? Я же мысли не умею читать. Вот ты подумал, может, воду нашёл?" Воду я не нашёл и не искал, но уходил для поиска воды. Ильша, а то это делок показался достаточно забавно, и он не хотел останавливаться. Верно. Тотёл Пинта и сел рядом. Нашёл-то что? Следы, следы моего друга. Он был тут, ещё утром был тут. Пинту лихорадил от эмоций. Он вставал, ходил вокруг камня, а после поднимался на гребень и пытался увидеть возвращающегося волка. Накануне наступлению вечера, когда солнце уже скрылось за горизонтом, жара всё ещё не пришёл. Хороший тепьёс Пинта. Правда, кличка, Эльшат на секунду призадумался. Имя у тебя идиотское. Но хозяину виднее. Человек облизывал сухие губы и наблюдал, как небосвод приобретает более тёмную окраску в предвещании наступления ночи. Пинта не придал значения последним словам Эльшата, подошёл поближе и сел рядом с ним. Нам, наверное, стоит уже уйти. Джарат не придёт. Скоро стемнеет. Мы целый день его ждём. Да неужели, Пинта? Мы сидим тут в ожидании Волчонка целый день потеряли. И запаса воды у нас нет. Куда мы сейчас? Следы. Я видел следы, они приведут нас к моему другу. Твой друг, Пинта, в безопасности, рядом с людьми. Там хорошие люди, в основном. Но неожиданный шепот замолчал. Он увидел в небе первые звёзды, которые тусклыми светящимися точками проступали на сумеречном небе, становясь с каждой минутой всё ярче. Что, но? Эльшад не ответил. Он, как старый дед, тяжело встал на ноги, что-то неразборчиво бормоча под нос и поднял голову кверху, как будто стоя, мокрый, смотреть эти звёзды лучше. Ну вот, мы от них не очень далеко. Дошёл, то есть вернулся. Только меня ведь дома не ждут. Дома всегда ждут твои родные и друзья. Совершенно не понимая человека, ответил Пинт. В последнее время Лёша вёл себя очень странно. Из целеустремлённого в момент знакомства человека он превратился в запуганного, потерявшего всякий интерес к жизни. Нет, Пинт, меня не ждут. Мой друг, которому я верил, отправил меня, чтобы я решил один вопрос, но я не смог его решить. И он меня живым не ожидает увидеть. В словах Лёшата была грусть от пережитого предательства и разбитых надежд. Этот вчерашний домашний питомец не смог бы в полной мере оценить то, что пережил Ильшат, и для чего он искал людей. А его друг Олег Валентинович отправил его к племенам нижних земель, дабы они, заразившись ветряной оспой, все до единого вымерли. Именно для этого ему и дали труп младенца и одну из жён правителя Ка, которые были больны этой пустиковой болезнью в современном мире и смертоносной в том, где они сейчас находились. Выборнули Шата Палы за то, что он вместе с Олегом были единственными, у кого имелся иммунитет от этой болезни. Олег не мог пойти на это задание, ведь он был одним из советников Ка и военачальником Мархама. Именно его идея была уничтожить племена и захватить нижние земли, которые бы к тому времени опустели. Но появление волков испортило все его планы. Всему этому не суждено было случиться. И теперь Ильшат возвращался в свой новый дом без результата. Раз не ждут, зачем тогда идёшь? По-детски наивный вопрос задал Пинта. Для него дом и друзья были вселенной, вокруг которой существовал он сам и только ради них он жил. Наверное, я боюсь. Не хочу умереть от чужих рук вдали от своих товарищей. Лучше я среди знакомых, даже если они убьют меня. Ильшат отвёл взгляд от звёзд в небе, которых становилось всё больше. Пошли, собакин. К утру выйдем к оазису. Показывай, где ты там следы видел. Аджарат не придёт он. А если вдруг вернётся, то сможет нас догнать. Он не настолько глупый, хоть ещё и щенок. Но не успел яша договорить, как из-за гребня вывалился Джарат. Пинто его не сразу узнал и вытащив меч уже приготовился атаковать его, а Эльша только и смог повернуть голову на шух. Волчёнок молча положил небольшой мешок у камня и тяжело дыша сел рядом с высунутым языком. Ввиду нескольких сотен метров отделявшей укрытие от карьера, волчёнок пробежал так, как будто за ним гналась сама смерть. Он сперва пытался что-то сказать удивлённым товарищам, но начал задыхаться и только через некоторое время всё-таки смог произнести несколько слов. Он говорит, что ненадолго. Его приняли. Переводя рассказ волчонка, пинц разбирал мешок Зе кроме большого бурдука воды лежали ещё несколько лепёшек и сушёное мясо. Джерад говорил безостановочно, боясь что-либо упустить, а Ноби столько и успевал переводить его речь. В итоге выяснили, что на карьере осталось очень мало людей. Не выдержав тяжёлого труда, многие погибли, а участившиеся обвалы усложнили ситуацию. Сейчас основной рабочей силой осталось пара десятков Фасунов и Домине. Немногочисленные охранники занимались тем, что стаскивали тела мёртвых и сжигали их. Всех остальных молодых и сильных конисов собрали в один отряд и их отправили в поход за новыми пленными людьми, которых недавно обнаружили в пустыне. Волчёнок в один момент замолк, глядя в морду Пинти. Тот злобно оскалил зубы. Джарад, прижав хвост, отступил от него на пару шагов, ожидая удара. Но спокойный голос Ильшата, который задавал вопросы, вселял надежду, что ему позволят уйти отсюда. Человек спрашивает, остались ли там ещё обычные люди, не осуны или домине, а простые, как он. Перевёл вопрос Пинта. Нет, коротко ответил волчонок. Джарат, ты узнал, какими могут быть осуны и люди. Надеюсь, ты с должным уважением впредь с ними будешь обращаться. И ещё надеюсь, что тебя больше не увижу. сказала Нобис и поднял мешок с провизией. За еду спасибо. Волчонок кивнул в ответ. Жизнь его после встречи с Пинтой и Эльшатом круто изменилась, и возвращаться к прежней он не хотел, но жить среди чужих он тоже не смог и при первой же возможности вернулся к своим собратьям. Как бы они к нему ни отнеслись, он волк, а это его стая. Джарат исчез так же неожиданно, как и появился. Эльшад и Пинта не теряя ни минуты, направились к тому месту, где Анубис нашёл следы. Древко копья одиноко стояло там же, где его оставил Пинта. Запах остался очень слабым, но достаточным для того, чтобы смог указать направление. А Эльшад уже, ориентируясь по звёздам, повёл его в сторону большого оазиса Эльфаюм, где тысячи людей нашли пристанище и защиту. Новость о том, что волки отправились в пустыню на поиски людей, заставила Ильшата пересмотреть свои взгляды. Он надеялся, что добравшись до оазиса первым, он сможет предупредить о надвигающейся опасности и тем самым получить прощение за то, что не смог выполнить поручение правителя К. Но главным генератором этих самых идей был Олег Валентинович, тот самый человек, который не только смог выжить в этом мире, но и построить карьеру благодаря знаниям современного человека. Мархам был значимой персоной, и поэтому он совершенно не хотел вспоминать свою прошлую жизнь, а тем более возвращаться в маленький городок, где его судьба потонула бы в серости жизни среди тысяч других людей. Вечер группу из четырёх людей встретила в дороге. За целый день они не повстречали никого, но из осторожности всё равно держались подальше от тропы, проложенной сотнями мелшединных копыт. Мархам и его воин, чьё имя осталось неизвестным, были вымотаны долгим переходом. В отличие от нормеров и александров, они иногда пытались помочь своим спутникам, но Мархам и его человек каждый раз шарахались от них, как от живых мертвецов. Оружием не угрожали, просто отстранялись и, находя в себе силы, шли вперёд. Закат начался, когда они пришли к подсохшему маленькому оазису, где от воды осталась лишь мутная лужа. Но кое-какая растительность ещё не успела выгореть под палящим солнцем. Местами были видны редкие следы копыт. Видимо, конисы тоже приходили к этому месту, но убедившись, что уазис непригоден, пошли дальше. Они больше не могут идти. Глядя на уставших людей, сказал Саша. Мархам и Воин окунули головы в мутную воду и освежившись, смотрели отрешёнными взглядами на вершину ближайшего бархана. Не могут, так пусть отдохнут. Короско ответил Нармер и лёг на песок, бросив свои вещи рядом. Ему это было только на руку, чтобы шли как можно медленнее. Зависимость от Александра ограничивала ему те возможности, которые он приобрёл, находясь в Аментосе. Кстати, нас в этой луже твои люди нашли, вроде. Саша осматривал оазис, и ему казалось, что он тут уже был. Лучше бы они вас не встретили, недовольно проворчал Мархам. Ну-ну, не груби так. Ты же образованный, а современный человек не опускается до первобытного хамства, успокоил его Саша. У него было прекрасное настроение. Ни палящее солнце, ни какие-либо другие причины не могли его испортить. Откуда у него такие эмоции, он пояснить не мог. Просто было хорошо, душе хотелось петь. С приходом сумерек дневной зной постепенно спадал, наполняя пустыню прохладой. Саша и Нормер бездельничали, физически они были активны, и спать им совершенно не хотелось, в отличие от людей, чьи измотанные организмы, получив долгожданную неподвижность, тут же отключились. Нормер внимательно смотрел маленькими хитрыми глазками на Сашу, задавая бесконечные вопросы. Почему она тебя выбрала, а не меня? Спасибо, скажи, что не сожрала тебя за твои грешки. Я вообще удивляюсь, как такой человек, как ты, смог пройти через весь Аментос. На тебе же своего места нет. В конечном ответил Александр на очередной вопрос. Так что получается, ты провёл более праведную жизнь, чем я, и поэтому она выбрала тебя? Нармер получил утвердительный кивок. Ты точно не сам выбираешь время его пробуждения? Точно, точно. Я тут проанализировал этот, боясь произнести имя Шамаю, сказал Саша. Он нет, не так. Та барышня призывает того в момент опасности нашим жизням. Или когда надо чью-то душу к ней отправить. Я так понял. Барышня это кто? Шепсесанг, навмер не страдал своей вериями и не боялся произносить её имя. Да она. И что? Нам надо дожидаться, пока нас начнут убивать, и только после мы сможем защищаться. Получается так, Нармер. Только надо помнить, что не следует лезть на рожон. А что, лесть-то? Вот, всё, что мы делали до этого, это не мои их рук дело. Это всё она, барышня эта. Я совершенно никого не хотел убивать, хотя сейчас и не жалею об этом совершенно. Не хотел, но совершенно не против. Ты мрачный человек, Нормер. Я до сих пор не знаю, что у тебя в голове. Александр, не мрачней тебя. Нас сама Сешат объединила. Ты и я, мы дадим людям свободу от осудов. чтоб никто не боялся выходить из пещеры, хочется, чтобы отцы, уходящие за едой, возвращались, и им было куда возвращаться. Александр, ты не представляешь, каково это жить в постоянном страхе быть убитым этими существами. Я не понимаю, за что нас отцы наказывают, поселив их рядом с нами. Армир высказался очень эмоционально и, поднявшись, отошёл в сторону. Александр, наши сыновья только став мужчинами, уходят на охоту. И каково их матерям, когда они не возвращаются со своей первой охоты? И все они гибнут, защищая себя и собратьев, и те, кто не сумел защититься, умирают в плену. Время такое, Нармерж. И поверь мне, обретя свободу, люди станут хуже, чем осуны или волки. Создав свой мир, они начнут убивать себе подобных. Александр, откуда ты можешь знать? Люди не такие. И обретя заслуженную свободу, они расцветут. Ты забыл, откуда я пришёл? Ваш мир неправильный и испорченный. Люди себя так не ведут. В нас не заложено нашими отцами быть жестоким по отношению к себе подобным. И это мне говоришь ты, человек, который не одну душу отправил в Аментос, возразил Саша. Например, поднялся чуть выше на гребень бархана, где его осветили первые лучи солнца. Он долго молчал и смотрел вдаль. В бескрайние просторы пустыни, отнимающей и дающей жизнь. Может, ты и прав, Александр. Я должен попробовать. И ты мне поможешь не совершать тех ошибок, которые совершили люди в твоём мире. Но не мешай мне дарить свободу людям. Свободу? Только границы не переступай. Неровён час нам ответ придётся держать перед Шебсусанх. Предупредил Саша, и на этом долгий разговор, протянувшийся почти всю ночь, завершился. Александра все эти разговоры очень утомили. Взгляды Нормера на жизнь и его попытки улучшить её не только себе, но и окружающим казались наивными. Это была не земля Саши и не его народ, и поэтому вмешиваться в этот процесс он не хотел. "Мархам, подъём, пора идти", крикнул Саша, но тут же Нормер испепелил его недовольным взглядом. "Пока не так жарко, пойдём, а то я уже устал сдирать с себя обгоревшую кожу", пояснил он другу. Вы что, даже не ложились спать? Первым делом поинтересовался мархам, как только увидел бодрый лесосаши. Сон для слабаков, земели. Вставай, пока твоего коба бродячий тузики как грелку не порвали. Схихидничал Александр, пытаясь разозлить и тем самым взбодрить мархам. Через несколько минут они все вчетвером уже продолжали путь под восходящим солнцем. В любой момент на горизонте могли появиться или волки, или армия людей. Но Сишат, на сешат, на который ссылался Нармер, говоря о своей судьбе, решил и иначе. К оазису, который только что покинули Саша, Нармер и Мархам со своим воином, по гребням медленно заползли Эльшат и Пинта. Асун сразу почувствовал людей и своего друга, но опасаясь чужих, он осторожничал. Они оба легли на песок и смотрели вслед уходящим за барханы людям. "Ну вот, Пинта, мы их и догнали", сказал Эльшат. Он беспочувствовал, что с каждым часом следы становятся всё отчётливее, и ускорил шаг. Эльшата практически всё это время он нёс на своей спине. Благо человек был не самый крупный, а теперь из-за плохого питания и ранения он весил не больше 50 кг, что для Пинца с его физическими данными было совсем не в тягость. Ну что скажешь, выйдем к ним или так и будем преследовать? Пинц не знал, что ответить Эльшату. Его слегка трясло от избытка чувств и эмоций. желание побежать к своему другу будоражило его разум, но мысль о том, в каком мире он находится, отрезвляла его. Кто рядом с ним? Собравшись с мыслями, спокойно поинтересовался он. Не знаю. Я даже не представляю, кто из четверых твой друг. За это время Саша, Нармер Мархам и оставшийся воин обошли очередной бархан и скрылись за ним. Эльшаты Пинт встали с песка и спокойно спустились к засыхающему оазису. Никто из них уже не спешил. Посмотрев место ночлега людей и не найдя ничего полезного, они пошли следом. Тут не было сюрпризов с трупами волков или людей, как на предыдущем месте их стоянки. Поэтому Пинтус такой настороженностью относился к этой группе. Он хотел убедиться, что сопровождающие не несут опасности его другу. Сейчас Анубис совершал более обдуманные действия, стараясь анализировать ситуацию и принимать взвешенные решения. Если бы встреча состоялась пару месяцев назад, он бы ни о чём не думая сразу бросился к нему, а сейчас его что-то удерживало, останавливало, мешая эмоциям полностью поглотить разум. Ни еды, ни воды, с сожалением сказал Эльшата, смотря в подсохшие берега мелкой лужи с мутной водой. Он сорвал жёсткий стебель тростника и, слегка пожевав его, с недовольным видом выплюнул. Слушай, пойдём быстрее, догоним их. Может, у них есть вода? Да, пошли. Согласился Пинта и в этот момент почувствовал, что за гребнем ближайшего бархана кто-то бежит, осыпая песок. Он только успел дойти до Ильшата и закрыв его собой обнажил меч. В этот самый момент из-за гребня появился Мархам и его воин, а с другой стороны вышли Саша и Нармер. Люди, угрожающе подняли мечи и медленно поступая двинулись к осуну и человеку, окружая их. Саша и Нармер были знакомы с осунами. Мархам тоже однажды встречался с ними, но никто из присутствующих ни разу в своей жизни не сталкивался с Анубисом. Это был физически развитый и сильный асун с чётко выраженным человекоподобным телом, на котором сквозь тонкую редкую шерсть можно было разглядеть каждую группу хорошо тренированных мышц. Оскал Анубиса был страшен. Он не внушал боязнь быть искусанным, он внушал любому, кто его видел, опасение быть разорванным. Пинта превосходил каждого человека по своим физическим данным, и никто из присутствующих в одиночку не смог бы с ним справиться. Саша и Нормер не почувствовали своими внутренними демонами приближение этого существа и человека. Их заметил Мархам. Когда они вчетвером нападали, никто не ожидал увидеть Анубиса. Бегла, осмотрев каждого, Пинта понял, что опасности эти люди не представляют, а наоборот, сами боятся его. Перестав скалиться, он опустил меч. Его друг Саша стоял буквально в нескольких метрах. Пинту мелко трясло, он еле сдерживал внутреннюю дрожь. "Пинта, тихо. Любое твоё движение они могут принять за нападение", прошептал Ишад. Он выглянул из-за спины Анобиса. "Олег Валентинович!" узнав Мархана, громко воскликнул он и уже не опасаясь, вышел, показывая, что его руки пусты. Мархам не поверил своим глазам. Человек, которого они отправили почти год назад на верную, как ему тогда казалось, смерть, стоит перед ним. Ты что, тебя Асуны завербовали, что ли? Не отпуская меча, грубо и жёстко спросил он. Да нет, Олег, какие Асуны? Не смог я выполнить задание. Олег, издевательским тоном переспросил Саша, посмотрев на Мархама. Услышав голос своего друга Пинта, не сдержался. Он в два прыжка одолел расстояние между собой и Александром. И всей тушей навалился на человека, подмяв его под себя. Саша даже не успел как-то среагировать. Тяжёлое тело уложило его на песок. Он инстинктивно хотел выставить дрожатые руки, чтобы защитить своё горло, но вместо ударов почувствовал, как это существо с чёрной шерстью его облизывает, не оставляя ни единого места на лице. Оно мотало головой из стороны в сторону, поднимало его и играючи всматривалось в глаза, и вновь наваливалось и облизывало нос и щёки. Все эти движения напомнили Саше те времена, когда в спальню утром вбегала собака и также играющая облизывала его, просясь на улицу. В очередной раз, когда непонятное существо подняло голову, Александр взглянул на морду, которая практически не изменилась с тех самых пор, когда они только попали в этот мир. Это был его пилс-пинто. Нармер и Мархам дёрнулись было на помощь Саше. И даже замахнулись мечами, но увидев, что его никто не убивает и не пожирает, а лишь облизывает, удивились. Это его друг. Он его долго искал. Разрядив тишину, сказал Ильшатсу милением глядя навстречу: "Какой ещё друг, Ильшат? Это Асун!" выкрикнул Мархам и, подняв меч, побежал к Пинте и зажатому под ним Александру. Заметив это, Анубис резко подскочил. бежавший на него и его друга человек с мечом ничего хорошего по его мнению не сулил вытащив в ответ своё оружие он решительно пошёл навстречу оскалив зубы размахнувшись выбил меч из рук мархама а другой рукой ударил его от чего тот упал лишь крик саши остановил пинту готового отсечь голову человеку от которого повеяло опасностью пинта фу оставь пинта фу оставь пару раз выкрикнул александр но увидев грозный оскал своего пса осёкса Пинта. Фу. Вот это номер. Ни одно существо в этом мире не осмелилось бы сказать такое Анубису. Передразнивая Сашу, засмеялся Ильшат. Я что-то не понимаю совсем ничего. Александр, ты знаешь его? Указав остриём меча на Пинту, спросил Нармер, на что Анубис утробно прорычал и, оставив морхам лежать на песке, развернулся к нему. Тот немедля выбросил оружие и, показав пустые ладони, шагнул назад. Пинта. Протянул Саша и подошёл к Анубису, который теперь был почти на голову выше него. "Пинта, что они сделали с тобой?" С опаской он прикоснулся к голове осуны и погладил его. Он узнал в этой морде своего пса, который сейчас появился в его жизни неожиданно, как и в первый раз, когда приехал его давний друг с щенком. Пинта от поглаживания чуть прикрыл глаза, но взгляда от людей не отводил. Наконец-то он нашёл своего друга живым и здоровым. Теперь у него всё будет хорошо, и им ничего не угрожает, так как он сам защитит от любой опасности. Ты с ним поаккуратней. Он Волков как тузик грел курвёт. Предупредил Иш, наблюдая, как Саша со осторожностью гладит Анубиса, стараясь при этом рассмотреть Волков. Переспросил он. И мертвецов тоже, и возможно людей? Но этого я сам не видел. А Мертвеков и Волков в лёгкую похвалился Эльшад и окинул всех взглядом. Слушайте, есть вода у кого-нибудь? Мы всю ночь шли, и уже несколько часов ни капли в рту не было. Как? Как ты смог выжить? И где? спросил Мархама и протянул бурдюк. Где? Где не получилось. Волки проклятые, ответил он, и запрокинув голову, сделал большой глоток. На оголившемся животе Эльшата Мархама увидел большой рваный шрам, от которого словно солнечные лучи отходили тонкие полоски розовой кожи. А это копьё поймал пару недель назад, тоже, кстати, в волчье. Их в последнее время очень много стало. Там, на юге, поближе к крепости. Собакины пытались крепость взять, но мимо. Мне пришлось вместе с Анубисом в их рядах побывать. Вот и прилетело в знак благодарности. Не моя же война, что я полез? Елишац долей нескрываемой иронии рассказал свою короткую историю и, договорив слова, сделал большой глоток воды. Ты на воду-то не налегай так сильно, уже по-русски сказал Олег Валентинович. Пока ты где-то там бродил, человек, за которым ты пошёл, сам к нам явился со своим помощником. Ты указал взглядом на Нармера. Сам Поперхнувшись водой, переспросил Ильшат и взглянув на Нармер, вернул Бурдюк: "С войском?" "Гол как сокол, ни гроша, ни двора". Мархам тоже отпил воды. "О чём вы там говорите?" Слушав исми знакомый язык, спросил Нармер: "Да, давно не виделись. Это мой самый храбрый воин. Правитель, как говорил, что к тебе пошёл наш человек, так вот это он и есть. Только по пути у него возникли сложности". показав наш шрам, объяснила Нормеру. В это время Саша почесывал пинту за ухом и восхищался его телом и физической мощью. Волков, говоря, тёрвёшь, мы с тобой прямо сила. Ты как чудовище из страшных снов. Не думал я тогда, что так получится. И приобнял своего пса. А сейчас куда так спешите? Лешат на пару секунд отвлёкся от разговора, наблюдая за пинтой и Александром. Большой отряд волков идёт в нашу сторону. К должен был вывести армию. Мы шли к карьеру. Говорят, там много людей рабов работает на волков. Работали, Олег. Работали. Мы буквально вчера целый день там просидели. Людей практически нет, убиты все. Охраны никакой. Как нам сообщил Ильшат на секунду замолчал об домуви как назвать жарада, наш источник Волки выдвинулись для пленения людей. У них рабочая сила закончилась. Так вот они почему к нам идут. Им рабы нужны. Далек, именно рабы. Олег твоё настоящее имя? Вмешался в разговор Нармер. Мархам. Моё имя Мархам. Помню я, помню. Если хотим успеть к началу сражения, нам надо поспешить, Мархам. А то кто-то всю ночь проспал. А вот они, чтобы нас догнать, всё ночи шли. Дальше, сказал Нормер и медленно спрятал меч в ножны. Мархам молча кивнул Ишату и что-то сказав стоящему в стороне воину, поднялся на гребень бархана. Пинтер, я очень рад, что ты нашёл своего друга здоровым, но людям грозит опасность, к ним идут волки. Пора в путь, чуть повысив голос, сказал Ишат. Анубис резко открыл глаза, чем напугал Александра. Ну что, Пинта, идём? выдавил человек из себя. Для него было необычно и дико разговаривать с собакой. Даже сейчас, когда перед ним стояло огромное существо, наводившее страх на окружающих, он пинту воспринимал овчаркой, тем самым щенком, с которым ему приходилось играть и постоянно гулять. Да, коротко ответил Анубис и, убрав человеческую руку со своей головы, пошёл вслед за людьми, ожидающими их на бархане. Люди за искривлением Эльшата с опаской посматривали на пинту. Даже Саша боялся его, припоминая, как когда-то обижал своего питомца. Он ожидал, что его пёс сможет припомнить ему все моменты, когда он кричал на него, отпихивал ногой или просто не хотел играть. И сейчас Саша сомневался, а является ли Пинта теперь его собакой после всего, что с ним произошло. Ильшат постоянно напоминал: "Пинта только тем и жил, что хотел найти своего друга", и Саша в итоге успокаивался. Но при каждом взгляде на это существо, являющееся идеальным и безжалостным убийцей, в его глазах появлялся страх, который медленно, поступью подходил и окутывал его разум, заставляя зыраться и испытывать стресс и дискомфорт. Пинто не на шаг не отходил от друга. Периодически он забывался и с разбега прыгал на плечи с целью поиграть, но разум и тело оно бесом мгновенно возвращали его в реальность, заставляя вести себя более сдержанно. Его грубый низкий голос для людей всегда звучал отрезвляюще и вмиг стирал любые улыбки. Как-то непривычно среди людей, да? пинта. Наблюдая эту картину, спросил Эльшат. Он шёл сзади и старался сильно не отставать. Люди молчаливы, ответила Нубис. Не всегда. Иногда их сложно заставить молчать. Просто сейчас они стесняются, ответил Эльшат и громко засмеялся. Ему никто не ответил. Люди чувствовали себя неуверенно в компании Анубиса, существа, о котором они знали только понаслышке. Пинтвёл группу чётко по следам волков, даже в тех местах, где песок засыпал тропу, он безошибочно определял направление. Но Мархам и Эльшад, знающие эти места, периодически дорогу сокращали. На пути встретился ещё один оазис, где также нашли тела убитых людей. Волки не оставляли ни свидетелей, ни тех, кто мог бы предупредить или сообщить людям о надвигающейся угрозе, но каждый человек перед опасностью думал лишь о себе. Мархам сменил воина, помогающего Ильшату идти, и теперь сам старался ускорить товарища, придерживая его под локоть. "Слушай, как думаешь, как простит мне мой косяк?" по-русски спросил его Ильшат. "Не знаю, но увидев тебя и нашего гостя живыми, он, думаю, очень удивится". Я понимаю, что он не должен был сюда прийти. Но опять же, он же без войск пришёл, один. Это не меняет сути. Из-за того, что он пришёл один, меня и отправили с ним. Понимаешь, к чему я? А рядом с ним ещё парень этот, Ильшат, я такое видел. Нам с ними не справиться. Ни мне, ни, ка. ни одному человеку их не одолеть. А ещё этот Анубис. Короче, надо подумать, эти парни реальные сила, они могут в принципе и волков одолеть. С волками пёс может справиться. Этот Тузик ещё опять повторил свою шутку, которая не выходила у него из головы за последний день. Достал уже со своим Тузиком. Ты не понял, они могут сами со всеми волками справиться. И гость этот явно что-то надумал. Нам надо или как-то предупредить К, или выбирать сейчас на чьей мы стороне. Ты меня не впутывай. Я с этим псом столько горе хватил уже, так что я с ним по-любому. Я не знаю как, но он из разных передряг сухим выходит. Вроде собака собака, я поумнее многих людей будет. Эльша, ты не забывай, зачем тебя послали. И я прекрасно об этом знаю. А ничего, что это была твоя идея. Ты же понимаешь, что труп мелкого это как биологическое оружие для местных. И именно эта светлая идея возникла в твоей тёмной голове. Так что будешь молчать по этому поводу, а я в свою очередь тоже рот на замке держать буду. А решишь со мной, что сделать, одного взгляда хватит, чтобы этот тузик тебя как грелку порвал. О чём шепчетесь? недовольно спросил Нармер, услышав незнакомые слова. Давно не виделись просто, небрежно ответил Эльшад и высунув себе в свой локоть из рук мархамы, пошёл самостоятельно. Он догнал Пинту и старался впретить типа ближе к нему. Сумерки встретили людей едва уловимым запахом костров, а Нобе беззанерничал. Он жестом остановил людей перед барханом, а сам поднялся на гребень и долго там что-то высматривал. Никто не решался ему воспрепятствовать, а Ильшат периодически комментировал его действия, добавляя небольшой рассказ о том, как в то или иное время Пинта с кем-то расправился, что придавало Нобе су ещё больше авторитета. Саша и вовсе отстранился от своего пса, побаиваясь его. Пинто взмахом руки позвал всех и показал на еле освещённый угасающим солнцем горизонт. "Канисы там, они сворачивают свой лагерь", сухо сообщил он. "Где там? Я не вижу ничего". Мархам пытался разглядеть среди сотен барханов что-либо похожее на лагерь. "Пинто, дружище, скажи, а волков там много?" "Много. Очень много". ответил он исполь с мисом. "Ну что, нападём на них тут?" Так и не увидев никого, предложил Мархам: "Олег, ты с ума сошёл, что ли?" "Не понимаю намерений своего товарища", спросил Ишад. "Да я не тебе говорю, а спрашиваю у уважаемого Нармера и его советника им решение принимать". Саша посмотрел сперва на Мархама, который выказал им такую честь, а после на Нармера. Тот лишь с сомнением пожал плечами, говоря о том, что всё зависит от Шамаю. Где сейчас может находиться лагерь К? Я думал, мы к нему уже вышли. Александр, в армии правителя не одна сотня воинов, а с ними следуют десятки обозов. Они двигаются очень медленно. До заброшенного города с кладбищем ещё 2 дня пути. Уверен, он там. Вы что, не можете сейчас на них напасть? Не можем. Саша посмотрел на Анубиса. Пинта, дружище, ну что, пойдём дальше? Надо идти к людям, чтобы помочь им защититься от волков. "Ну хорошо", сквозь зубы ответил Мархам и, поднявшись, переступил через гребень бархана. Все остальные последовали за ним, дабы попытаться за ночь обойти волков, которые, как оказалось, тоже достаточно медленно продвигались по пустыне, осушая оазисы, которые встречали на пути. Но люди, следящие за волками, ошиблись. Коницы никуда уже не шли, их передовой отряд упёрся в человеческий дозор. и Расиев его вернулся. Теперь волки ждали ночи, чтобы атаковать многочисленную армию людей. Канисы прекрасно знали психологию человека и поэтому атаковать в лоб они совершенно не хотели. В 2 км впереди армии правители Казанила оборону и готовились встречать конницу. Спрятаться где-то в пустыне не представлялось возможным, и единственным выходом К видел необходимость принять сражение. и постараться вымотать противников в постоянных атаках, а после этого контратаковать и разбить волков. Как докладывали ему, количественно люди превосходили волков, но за свою жизнь Ка ни разу не видел конисов в бою и был уверен, что двухтысячное войско людей сможет выйти победителям над волчьей конницей, насчитывающей около трёх сотен сабель. Любой волк по своим физическим параметрам превосходил человека. Он был сильнее и ловчей и всегда действовал в интересах стаи. Большинство людей, стоящих в строю, не были воинами и больше походили на ополченцев, вооружённых пиками и копьями, а также короткими мечами. Стражников, которые всю жизнь тренировались и были хорошо экипированы, Ка держал возле себя, стремясь сохранить в первую очередь свою жизнь. Как только последние лучи солнца исчезли с горизонта, волки разделились на несколько отрядов и рысью выдвинулись к людям. Каждый всадник имел при себе несколько дротиков с зазубренными наконечниками, а также узкую длинную саблю. Отряды по мере приближения к людям шли не в лобовую, понимая, что там самый прочный участок обороны, а обходили по флангам. Метнув с ходу дротик в гущу людей, кони сы отходили. Лёгкое копьё, пролетев порядка 40-50 м, находило себе цель и вонзившись в тело, причиняло человеку адскую боль, вызывая смятение в строю. Волки крутились в этой карусели, с каждым заходом сокращая армию людей. В строе обороняющихся дрогнул. Крики раненых и истекающих кровью разнеслись по округе. Всё больше людей начинали отходить вглубь, покидая передний край, тем самым усиливая суматоху и панику. Всё осложнялось ещё тем, что вокруг было темно. Люди не видели подходящих плотною волков, лишь слышались звуки, издаваемые лошадьми. И значи прилетал очередной дротик, который вонзался в чью-то жемую плоть. Дожжённые факелы не приносили людям пользы. Правителька видела со своего места лишь дымок, а крики раздавались по всей пустыне. И даже занятая для обороны самая высокая точка не дала ожидаемого превосходства. Каждую минуту люди гибли десятками. Волки взяли их в кольцо и проводили свои атаки, постоянно меняя направление. Пинта и его спутники следовали за Мархамом и Ильшатом. Все давно знали дорогу, и ориентируясь по звёздам большой петлёй, они гыбали место, где должны были пройти волки. В ночной темноте единственный, кто хорошо видел это Пинта. А люди шли чертыхаясь, но стараясь держать темп. Они периодически оступались, падали, тихо ругаясь, вставали и двигались дальше. Путь, который должен был завершиться утром, не продлился и час. Взобравшись на бархан, Пинта замер, слушая тишину. Он вытащил меч от древка копья, которое постоянно носил с собой, взял в другую руку. "Что там?" спросил Эльшад. "Волки, они атаковали людей?" "В смысле людей? Они что, тоже тут?" Мархам пытался прислушаться, но ничего, кроме ветра, не слышал. "Люди в опасности, им надо помочь", ответил Пинта и побежал туда, где сражение набирало обороты. Он услышал его на расстоянии не менее 5 километров. У него патологическая любовь к людям, сказал Ильшат, когда силуэт оنبса исчез в сумерках. Пинта, стой! Пинта ко мне! закричал Саша, потеряв его в темноте. И только у людей глупость никак не лечится. Ну что, мы идём? Ильшат смотрел на Мархама, а тот в свою очередь на Нармера, который ждал ответа от Саши. Александр подождал ещё несколько секунд, подзывая своего пса. и побежал за ним исчезнув в ночи. "Видимо, идём", ответил Набмер, и все не спеша пошли следом за Сашей. Ночи в пустыне бывают особо тёмными. Даже звёзды на небосводе не помогают слабовидящему человеку что-то увидеть на расстоянии вытянутой руки. Пройдя пару километров, люди наконец-то начали слышать отдалённые крики. Пинт к тому моменту уже взобрался на высокий бархан, откуда открывался вид на сражение. Он прекрасно различал и людей, и всё плотнее сжимающих линию обороны, и волков, которые беззвучно налетали на человеческую массу, и забрав жизнь очередной жертвы отступали, чтобы вернуться вновь. Первоначальные границы обороны армии правителя К сильно сократились. Люди, покинув свои позиции, старались пробраться ближе к середине. Бывало так, что волчий дротик, прилетевший с темноты, вонзался в человека. Но тело ещё долгое время безвольно болталось в воздухе, поддерживаемое живыми людьми в давке. Достигнув определённого результата, часть волков заменила своё метательное оружие на верёвки. Они верхом на лошадях подходили поближе и закинув аркан в массу людей, выуживали того несчастного, на котором затянулась петля. Пинто зарычал, оскалил зубы и скинув с себя лишние вещи, побежал в сторону конников, с каждой секундой набирая скорость. Первым на пути ему попался всадник, волоком тащивший по песку человека на длинной верёвке. Волк настолько был увлечён процессом, что не заметил, как из темноты возник Анубис и срубил его голову в прыжке. Безглавленное тело ещё несколько метров по инерции проехало верхом, но чуть качнувшись, упало на песок. Одним махом перерубив верёвку, Пинто подбежал к следующему. Канисов были сотни. Все палоги места этой части пустыни затянуло дымом от многочисленных факелов, которые люди держали в руках и бросали в волков, чтобы получить возможность хоть что-нибудь рассмотреть. Когда Пинта стянул слушать очередного всадника, его заметили другие волки. Удивившись, откуда в этой части пустыни появился Анубис, они стушевались, ведь эти осыны никогда не ходят по одиночке. Возникшей паузы хватило, чтобы Пинта, расправившись с волком, атаковал и их. Саша, потеряв своего пса из виду, сперва просто бежал, стараясь держать направление. Останавливаться и возвращаться назад было бессмысленно, он мог вообще заблудиться. Минут через 20 пути он сориентировался по звукам и нашёл место сражения. Но поднявшись на гребень, увидел лишь множество мелких огоньков и услышал крики. Он подумал, что в одиночку идти дальше сродни самоубийству, но даже если остальные догонят его, впятером пытаться напасть на волков Такая же промечивая идея. Глубокие рыки и звон мечей периодически слышались из темноты. "Я опасаюсь за свою жизнь". Саша спрятался за гребень. Шимаю не хотел приходить, и Саша понимал, что демон возникал в его теле лишь когда его жизни угрожала опасность или же по желанию шепса санг. Сейчас ни того, ни другого случая не было, и он решил просто ждать. Правитель Ка видит, что ситуация для него и его людей с каждой минутой ухудшается. решил идти на прорыв. Он укрылся за баррикадами, построенными из повозок в центре людской толпы, которая превратилась в боевое построение для обороны. Его стражники и военачальники долго подталкивали скованных страхом людей, чтобы пойти в атаку. В конце концов у них это получилось, и обезумевшие люди громко крича побежали вперёд, растворяясь в темноте. Этот манёвр не стал для волков неожиданностью. Они этого и добивались. И всадники, перестроившись, раз за разом атаковали разрушали более-менее организованный строй людей, ранее их или убивая. При этом другие волки хватали одиноких дезориентированных людей, выводя их с поля боя и собирая в одном месте. Это были пленные, которых конисы планировали использовать для работ в карьере. Упинты силы быстро иссекали, сколько бы волков он ни убил, тут же возникали новые, и с каждым взмахом становилось больше. За это время он получил несколько рассечений на руках и спине, но сдаваться не хотел. Он видел, как волки убивают и пленяют людей, и желание помочь людям оказалось превыше усталости. Нормер первым вышел к Саше и, поднявшись на гребень бархана, вслушивался в сражение. "Мы что-нибудь будем делать?" шопотом спросила. "А что делать? Он не приходит по моему желанию, и ты это прекрасно знаешь". В этот момент подошли остальные. Они медленно заползли на вершину и с ужасом слушались крики. Они понимали, что тем людям, которые сейчас находятся в гуще битвы, помочь никак не могут. Значит, надо идти. Куда? В бой, Александр, это единственный выход, иначе спасать уже будет некого. Так ты же этого хотел, Нормер, обоскровить людей, иначе чем объяснить? Начал было Сашин, но Нормер его перебил. Пошли. Они оба поднялись на гребень. Саша взглянул на лишь шаты мархама. "Ждите нас тут", уверенным голосом сказал он и побежал прямо в гущу сражения, где волки, неся минимальные потери, истребляли людей. Крики, вой и ржание коней постепенно звучали всё громче, пока не поглотили все звуки в окружающем пространстве, оглушая Сашу. Но Данил слысси сквозь шум ветра голос шепсыс анх, он услышал бы даже будучи глухим. "Шамаю! Шамаю!" Мехирский голос заглушил другие звуки вокруг, и Саша на мгновение почувствовал лёгкость в теле. Его руки и ноги вновь стали будто чужими. Он обернулся к Нормеру и призвал: "Ах!" Зрение Саши мгновенно стало чётким. Он видел окружающие не как обычные люди. Он чувствовал любое живое существо, находившееся рядом. Нормерша, чьё зрение справа вдруг исчез, оставив после себя плотный пульсирующий туман с очертаниями человека. Но с каждым ударом сердце туман расширялся, выпуская мутные языки, как щупальца. Тёмная масса медленно продвигалась в середину скопления волков, цепляя своими конечностями любого, кто был поблизости, и забирая жизнь из их тел. Движения шамая были незаметны обычному глазу, а особенно в ночной темноте. Он быстро передвигался между всадниками, хватал их за голову и отнимал души. Многие всадники на скаку расставались с жизнями. От ряда волков, почуяв опасность, перестали нападать на людскую массу и, отступив, оставили после себя усыпанные трупами людей и волков барханы. Они видели тёмный суд демонов и понимали, что им угрожает, если они попадут в этот туман, который перед их глазами ни щадил ни волков, ни людей, убивая всех без разбора. Оставшиеся в живых люди отступали на прежние позиции, ослушиваясь командиров и понимая всю тщетность своей атаки. Так, прошёлся над мёртвыми, поднимая каждого из них и отправляя биться с живыми волками. Перегруппировавшись, канисы собрались на возвышенности. Перед ними стояла непростая задача: или попытаться вновь атаковать, или же отступить с теми пленными, которых они успели захватить. Ряды мёртвых людей и волков шли на них, не останавливаясь ни перед чем. Израненный Пинто сражался, пока волки, окружавшие его, не разбежались. Он стоял среди тел, испачканный в своей и чужой крови, и задыхался от нехватки кислорода. Он не верил тому, что происходило перед его глазами на поле боя. Убитые люди и волки поднимались, как будто заворожённые, брали оружие из песка и шли на оставшихся живых конисов. Но всё это сумасшествие длилось недолго. Оценив свои возможности, волки приняли единственно верное решение и бросив всё, отступили. Ак дошёл до напуганного строя людей. И вновь вернулся в своё материальное тело. А армия правителя К, а в особенности те воины, которые только что отошли после неудачной попытки, видели всё происходящее, и когда чёрный туман перед ними превратился обратно в человека, они расступились, давая ему дорогу. Ахмедле нашёл правителю К, который спрятавшись за обозами, ждал исхода всей битвы. Как только из толпы вышел Нармер, на он удивился и вскочил на ноги. Почему ты до сих пор жив? Где морхам? Не сносить ему головы. Убейте его, приказал он стражникам. Но ни один из них не пошевелился, ведь каждый видел, кто стоит перед ними. Нормьер быстро подошёл к растерявшемусяка и вонзил меч ему в живот. Правитель искал глазами хоть кого-то, кто мог бы ему помочь, но никто из его людей даже не пошевелился. Ка упал на колени, держась руками за эфес Нормер быстрым движением вытащил из ножен правителя его кинжал и замахнувшись обеими руками, вонзил клинок ему в голову, целясь прямо в темячко. "Я, правитель нижних земель Нормерж, люди верхних земель, я дарю вам свободу и призываю объединиться с нами", крикнул он в толпу. Вокруг стояла тишина, лишь изредка слышались стоны раненых. Ни один человек не осмеливался пошевелиться. Каждый видел, что происходило на поле боя, а те, кто сам не видел, слышали и верили. "Нормер, нормер!" выкрикнул Саша, подойдя к тому времени к обозам вместе с Пинтой. И постепенно все вокруг начали скандировать имя его друга. Несмотря на большие потери и множество раненых, остатки войска радовались, что им удалось пережить эту ночь и обратить в бегство волков. Далеко на горизонте всходило солнце, освещая последствия ночного боя. На небольшом участке пустыни не было ни метра земли, которая бы не пропиталась кровью убитых, чьи тела лежали на всех ближайших барханах вперемешку с волками и павшими лошадьми. "Ну что, ты скажешь ему?" спросил Эльшат Олега. Они молча стояли на гребне, рассматривая усыпанное телами пространство впереди. услышав, как люди скандируют имя Нормера, они поняли, что прежней жизни у них не будет, и надо принять решение: развернувшись уйти или же преклониться перед новым правителем объединённых земель. А ты, думаю, надо признаться в том, что ни ты, ни я не выполнили свои поручения. Ибо заведя нас местные чинуши тут же побегут к нему, чтобы выслужиться. Я одного не пойму: зачем Капа надо было убивать этого Нормера? И он не мог сделать этого дворце Эльшад, он гость. И убив его, он хотел исправить то, что не сделал ты. Ладно, чёрт бы с ним. Пошли сдаваться. Этот Александр нормальный парень вроде, земляк как никак. Надо с ним поближе познакомиться. А ты оптимист, Олег. Меня в любом случае пёс защитит. А ты со своим гонором аккуратней. Ответил Эльшад, и они медленно побрели в сторону скопившихся людей. Нормер и Саша сидели на перевёрнутой повозке и смотрели, как через толпу измученных и уставших людей пробираются к ним Ильшат и Мархам. Пинто, свернувшись калачиком, спал рядом, затянувшиеся шрамы на его спине мелко дрожали после каждого выдоха. Саша иногда гладил его по голове, но до сих пор побаивался. "Люди тебя признали, Нормер. Я не думал, что ты его убьёшь. Он сам нас хотел убить, так что всё по чести". Впереди, Александр, у нас много работы. Волки и осыны. Мы вместе сможем их изгнать с этих земель, чтобы люди смогли жить спокойно. Ну, насчёт спокойно я бы поспорил. Уйдут волки и осыны, люди сами начнут друг с другом воевать. Не при нашей жизни, Александр. А когда полностью объединим земли, построим город на берегу реки, чтобы воды было в изобилии и еды? И люди жили, не опасаясь за своей жизни, словно на полях Иалу. А город этот назовём твоим именем.